Глава 14. Компромисс. Я помолчала, позволяя последним словам Риера осесть в сознании. Выходит, я не приговорена окончательно, но и радоваться забрежившей надежде ещё рано, потому что право выжить придётся добывать своими силами, да и после, похоже, не светило просто вернуться к прежнему привычному укладу. Я не была великой поклонницей внезапных изменений. А уж тем более радикальных, но когда нет особого выбора, кто угодно приспособится. Я уж точно была намерена это сделать и, естественно, воспользуюсь его предложением о помощи, как разобраться, несмотря на всё раздражение, которое вызывал у меня и сам грубиян Риер, и остальные ему подобные, с кем мне случилось столкнуться. Они, обратный Нерори И пора привыкать называть их так и окончательно признать их реальное присутствие в знакомой мне картине мира, как и то, что я теперь одна из них. Ну, как-то так. Хотя очевидно, что появлению таких, как я, никто слишком не рад. Похоже, обращённые — это нечто типа никем не желанных детей, и вся забота о нас для оборотней через «не хочу». Неприятная процедура, вроде... Оссинизация и никем не любимая, совсем непочётная, но необходимая. Да уж, но ну и ассоциации у меня. Тарелки скомандовала Риер в своей неповторимой вежливой манере, и на этот раз я не стала просто тыкать на шкаф с посудой из чистой вредности, а сама достала и поставила их на стол. Подхватив сковородку за ручку, мой хм, «Альфа» повернулся и вполне себе изящно положил кусок на свою тарелку. Подцепив второй, он замешкался, и это выглядело достаточно странно. Риер застыл, несколько раз проследовав глазами от второго куска ко мне, снова оглядывая до противного оценивающее и хмурясь и обратно. Такое чувство, что его, что называется, «жаба» давило. Вот реально, именно на это и было похоже. Я не ем мясо, помнишь? фыркнула я, намереваясь отвернуться. Надо себе пометить, что щедрость душевная явно неотличительная его черта. Хотя, наверное, это всем им свойственно, учитывая то, как стремились нас накормить там, в клетках. Теперь ешь. Рер чуть дёрнул головой, словно раздражаясь на себя, и плюхнул на мою тарелку кусок, совсем уж Не с тем изяществом, как на свою. Сядь и приступай. Не в моих интересах, чтобы тебя ветром шатало, когда нужно будет твёрдо стоять на ногах. После того, как тебя тут от жадности только что ломало, мне кусок в горло не полез бы, даже будь я заядлым мясоедом. Пробурчала, глядя на мясо, из проколов на котором сочился сок, вызвавшее у меня почти неконтролируемое желание мокнуть в него пальцы и облизать. Да будет тебе известно, нашему виду не свойственно делиться пищей. Это против наших инстинктов. Реер по-прежнему выглядел раздражённым, будто и правда, этот кусок от сердца оторвал, что вообще ни с кем, только с семьёй. Вилку и нож подай. А, ну ясно тогда, чего он так злился. Я же вот ни разу не семья и даже не часть его так называемой стаи, временное недоразумение. И почему это настолько меня задевает? Дистанция между мной и людьми, в принципе, давно нормальна. Дистанция между мной и кем-то вроде Риера и ему подобным, оборотням, это даже превосходно, но всё равно бесит. Уверен, что они тебе нужны, ляпнула, не сдерживаясь, подавая приборы. А ты надеялась на возбуждающее зрелище, как я рву мясо зубами, прямо как настоящий зверь? Фыркнул он, а я в ответ только закатила глаза. В тебе вообще нет ничего способного меня возбудить. У меня острая аллергическая реакция на хамов. Весьма странно, учитывая, что сама ты не безобидная птичка колибри, а злобная мухожыгалка. Да что же не так с этим Риером и всевозможной фауной, с которой он меня сравнивает? Мухожыгалка? Прищурилась я, и стиснула вилку в руке, но снова заметила это выражение любопытства и предвкушения на лице Реера. Будто он с нетерпением ожидал, что я на него брошусь, стремясь как минимум воткнуть своё орудие ему в глаз. А хрен ему, а не веселье. Как будто я не понимаю, что у меня ни одного шанса даже оцарапать засранца. Думаю, это мне нравится больше, чем пупс. «Да неужели?» Риер явно был разочарован, а какой-то бес, с недавних пор обосновавшийся во мне, дёрнул добавить ему не самых приятных эмоций. «Ага, привыкать начала, знаешь ли». Состроив совершенно беспечную физиономию, я безжалостно вонзила вилку в кусок, направляя вызываемый этим придурком гнев на ни на чём неповинное мясо и небрежно спросила, «А что между тобой и этим видидом?» «Такое чувство, что кто-то из вас трахнул девушку другого когда-то, и с тех пор вы никак не можете выяснить, кто круче и у кого длин». Договорить я не успела, потому что была буквально оглушена ревом Риера. «Заткнись!» Заорал он так, что меня чуть со стула не снесло. «Закрой свой чертов рот и жри это гребанное мясо, пока я в самом деле не отрезал твой язык». Я зависла. с трудом сглатывая и уставившись в его перекошенное от ярости лицо, потому что одного взгляда в полыхающие, напротив жёлто-зелёные, какие-то абсолютно нечеловеческие сейчас глаза хватило, чтобы понять, он реально может воплотить свою угрозу в жизнь. И сколько бы я ни пыталась сопротивляться, мой собственный взгляд будто против воли опускался вниз, словно непреодолимая сила гнула мою шею от тела, Скручивала от потребности стать как можно меньше и незаметнее для исходящей в этом гневнее от него злости. Ты долбаный псих, на чистом упрямстве прошептала я и почти не отдавая отчёт своим действиям, отрезала кусок и положила его в рот. Ни соли, ни специй, но чёрт, это внезапно ощущалось правильным и вкусным, что весьма отвлекало от страха, внушаемого мужчиной напротив. Да, уж, про заедание стресса я слышала, а вот про заедание страха нет. Хотя страх перед чем бы то ни было и есть источник стресса. Так что дальше мы ели в полном молчании, причём ничто, кроме постепенно затихающего сопения Риера, методично и чрезвычайно аккуратно, нарезавшего и тщательно пережёвывающего мясо, не напоминало о недавней вспышке. Я же уже спустя минуту окрестила себя безмозглой провокаторшей и дала за рог никогда не заводить разговоров о клятом Видиде. И с первого взгляда было понятно, что между Риером и им нет особой любви. Но, судя по тому, как последний среагировал в этот раз, дело обстояло совсем-совсем хреново. Ладно, нужно мне сдерживать это совершенно незрелое желание ответить тем же сполна на раздражение, вызываемое во мне Риером. Я по-любому ему не ровня физически, плюс вынуждена сотрудничать с ним ради выживания, а совсем не конфликтовать. А то следующая в анձённая наугад шпилька вполне может обернуться членовредительством для меня же. Мне это надо, правильно, нисколечки. И как, собственно, мы собираемся искать этого искусавшего меня? Заговорила я первой, стараясь Так, продемонстрировать готовность идти на мировую. Ведь если подумать, психологически комфортнее самой проявить инициативу, а значит, оставить за собой некое иллюзорное подобие свободной воли, нежели ждать, когда Рер опять начнёт раздавать приказы. Альфа в очередной раз прищурился, но уже не гневно, а скорее насмешливо и хмыкнул. Ясно давая понять, что видит этот мой манёвр насквозь, и я уже ожидала, что он обязательно рыкнет, нечто вроде «говорить будешь, когда я разрешу» или «что я скажу, то и будешь делать». В общем, не важно, что он подчеркнёт, что никаких «мы» совместно действующих не может случиться, а только я, как дрессированная баллонка, исполняющая его команды. Для начала мы просто выйдем в город вечерком и прогуляемся. Вместо этого ответил он, заработав мой ошарашенный взгляд. «Куда прогуляемся?» «Выбор направления и место за тобой, Пупс». Сыто откинувшись на стуле, он сложил руки на груди, выглядя совершенно расслабленным, словно не орал на меня, как чокнутый только что. «Сходим в те места, где ты обычно зависаешь с друзьями». «У меня нет друзей» прозвучало бы слишком жалко и дало бы ему новый повод укусить – Нет таких мест. Я не шляюсь по клубам и барам вечерами в поисках приключений на свою задницу. Ну, значит, прямо сегодня вечером мы откроем для тебя новый, увлекательный мир ночной городской жизни и превратим из скучной, зажатой домоседки в тусовщицу. Оскалился Рир, довольный некуда. Да мне как-то и так превращение уже выше крыши. Нахмурилась в ответ. Да не парся. Нормально и раскрепощённой женщиной тебе придётся побыть недолго и понорошку, а потом опять можешь вернуться к своему кошаку и сидению в четырёх стенах в ожидании, когда припрётся за тобой прекрасный принц няшный и ни разу не хамоватый. Если тебя не прикончат. Вот тебе обязательно повторять последнее. Перспектива умереть в процессе не лучший мотиватор для старания. А вот тут ты ошибаешься. «Нет лучшей мотивации, чем желания выжить». Эрриер пихнул ко мне пустую тарелку и поднялся. «Ладно, вступать в спор с ним, пытаясь доказать, что постоянно тыкать человека в угрозу, нависшую над ним, совсем не значит стимулировать к большому старанию». «И во сколько мы начнём мероприятия эти?» — просто уточнила я. «Часов после десяти. А пока топы в кровать». Я дёрнулась, мгновенно напрягаясь и теперь уже Риер закатил глаза, показательно фыркнув. И не надейся, пупс, ты идёшь спать. Нахально рассмеялся он. Чтобы привлечь меня, тебе нужно как минимум стать сантиметров на 15 выше и по объёмнее в некоторых местах, да, собственно, во всех. Тогда замечательно, что подобное невозможно. Ибо ты последняя мужская особь на свете, которую я бы хотела привлечь. Огрызнулась я и тут же мысленно отвесила себе пинка, заметив очередной недодобрый прищур Риера. Не воевать с ним роре, не воевать, игнорировать эту язву и не отвечать тем же, потому как ничто не задевает мужиков вроде этой самодовольной заразы сильнее, чем полное отсутствие у кого-то восхищения их неоспоримой привлекательностью. Так уж и последняя. Охмыльнулся он, но в этот раз я держала рот закрытым, а глаза прикованными к посуде, которую взялась мыть. В спальне я не стала самой собой подпирать дверь стулом. Не остановит это такого как Риер, если захочет войти. Разве что я лишусь нужного предмета мебели. Заснув, когда он смотрел телевизор и почти без остановки бубнил по телефону в соседней комнате, мне представлялось проблематичным. Но как ни странно, я отключилась почти сразу, как вытянулась на собственной постели, и моё тело и все органы чувств опознали в ней своё, привычное, родное.